Глава 3 «Мускат в соусе». Вечером столовая была ярко освещена. Стол, как всегда, тщательно сервирован. Дядя Проспер требовал, чтобы трапезы на вилле Монрепо обставлялись с привычной торжественностью. Ведь нервам его теперь приходилось выдерживать такую нагрузку. Пусть, по крайней мере, дома все идет чинно, мирно, по раз навсегда заведенному порядку. Глаза Симоны следили за каждым движением дяди, как он чистил редиску, ел сардину, намазывал заячьим паштетом булочку. Она ждала, что он заговорит, наконец, о ее дерзком поведении, но он делал вид, словно ничего не произошло, ни словом не обмолвился ни о посещении маркиза, ни о новых настойчивых требованиях супрефектуры. Зато распространялся насчет всяких незначительных новостей и особенно много разглагольствовал о тех, кто бежал и кто остался. «Симона...» не спускала глаз с жующего дяди, чтобы успеть, едва он покончит с одним блюдом, заменить его другим. Мысли ее, однако, окружили вокруг событий прошедшего дня. Глупо было так распускать язык там, на станции. Чего она хотела добиться, сказав в лицо дяде и этому маркизу то, что думала. «Мадам права, она заносчивая, строптивая, самонадеянная девчонка. Она суется не в свое дело». Но, по крайней мере, морис теперь убедился, что она совсем не такая, как он думал. Теперь он знает, что она не с этими людьми, что она не выходит на промысел. Значит, кое-чего она все-таки добилась. Ей было больно слышать, как дядя Проспер подпевал Маркизу. Ей было больно видеть, как он повернулся и покорно поплелся за ним в контору. Она никогда не думала, что в нем может быть столько раболепства. «Он брат ее отца!» сводный брат ее отца. Такой красивый, изогнутый рот, такие золотисто-рыжие волосы были и у ее отца. И голос, все говорят, что такой же голос был у ее отца. Но Пьер Планшар убеждал свою страну установить справедливость для всех, а Проспер Планшар убеждает своих рабочих вывести вина Маркиза. Нельзя прислушиваться к болтовне людей на станции. Нужно самой беспристрастно разобраться в дяде Проспере. Он хороший, отзывчивый человек, ведь он делает много добра людям. Он и ей сделал много добра. Если он не взвешивает теперь до последней малости все, что делает и чего не делает, то ведь надо помнить, что ему приходится вести жестокую борьбу. Все его обширное предприятие, его детище, вдруг оказалось под угрозой. А он встал на его защиту. Он не дезертировал, как господа Амио. или Ларош, но дружеские чувства к дяде просперу быстро улетучились она вспомнила как он шел по двору вместе с маркизом она ждала что он расскажет мадам о ее бунтарском поступке и ее мучило что он этого не делает может он старается ее понять может он понял что как дочь своего отца она не могла поступить иначе Глядя на нее никто бы не сказал что в голове ее бродят такие мятежные мысли Она обслуживала мадам, обслуживала дядю и немного ела сама. Потом вышла на кухню, чтобы подать на стол следующее блюдо. Когда она вернулась, дядя опять говорил о том, как много народу бежало из Сен-Мартена. Еще вчера он всячески осуждал такого рода бегство, а сегодня он вынужден признать, что мотивы этих людей не совсем лишены оснований. По вполне достоверным сведениям, шоссе номер 7 и 77 расчищаются. Если бы, скажем, он попытался переправить на юг в безопасное место несколько машин, это открыло бы перед ним кое-какие перспективы. Кроме того, все говорят, что в оккупированных местностях боши, чтобы придать силу своим требованиям, берут заложников. Если они и здесь прибегнут к такой мере, то он, как один из виднейших людей в городе и как известный патриот, окажется в большой опасности. Симона перестала есть и во все глаза глядела на дядю. Перед ней было его выразительное мужественное лицо. В ушах ее звучал его глубокий звучный голос. И этот человек хотел бежать от беженцев, бежать от требований супрефектуры, бежать от долга бороться с бошами, когда они придут. «Я не говорю, что намерен уехать», — продолжал он, «но если бы я это сделал, то отнюдь не из страха, а исключительно в интересах фирмы». Разве в известном смысле я не обязан сохранить фирме ее шефа и машины? Вы согласны со мной, маман?» Слегка вздохнув, он полил соусом мясо и гарнир. Черная и громоздкая сидела за столом мадам. За весь вечер она не сказала и нескольких фраз. Она была сегодня невозмутимее, чем обычно. Но вот она заговорила. «Если бы ты это сделал...» «Если бы, если бы. Я полагаю, мой милый, что нынешние времена ставят перед нами столько реальных проблем, что заниматься предположениями не стоит. «Если бы, если бы». Она выжила из себя некоторое подобие улыбки. «Правда, — продолжала она, — я думаю, что на худой конец я и сама, несмотря на свои годы, справилась бы с Бошами. Но ведь хорошо, что в Сен-Мартене есть такой человек, как ты, мой милый». который может показать Бошам и населению, как держит себя в дни испытаний крупный предприниматель. Она сидела, прижав двойной подбородок к груди, неподвижно, очень прямо, борясь с одышкой. Симона поразилась. Да чего же умно! Вроде бы похвалив, мадам отчитала дядю. И дядя Проспер заставил себя улыбнуться. «Вы правы, как всегда, маман», — ответил он. «Это пустые предположения». и, обратившись к матери, поднял в знак приветствия бокал. Потом опять стал оживленно рассказывать о всяких безразличных вещах, о том, что кожаные седла, которые армия отказалась принять, все еще выставлены в витрине месье Бене, и еще о таких же пустяках. И снова принялся за еду. Симоне понравилась выдержка, с какой он отнесся к замаскированной головомойке. Вдруг он резко отодвинул от себя тарелку. — Сотни раз я говорил, — вспылил он, — чтобы в соус не прибавляли муската. — Мускат в соусе, и я должен есть это после такого тяжелого дня? Неужели нельзя хотя бы чуточку считаться со мной? Я не стану этого есть, это мерзость! Симона растерянно посмотрела на него. — Верно, дядя однажды сказал, что ему не нравится, когда в соусе слишком чувствуется мускат. но на вилле было принято добавлять в этот соус мускат, и на этот раз она влила вина не больше и не меньше, чем в прошлый раз. А ведь тогда дядя остался доволен. Кроме того, мадам сама пробовала сегодня соус. А дядя тем временем приходил все в большую ярость. — Ты мне на зло это сделала, сопливая девчонка! — кричал он. — Такова твоя благодарность за то, что я приютил тебя под своим кровом и содержу как родную дочь. За это ты не только восстанавливаешь против меня моих рабочих, но и отравляешь кусок, который я ем. Симона, пока месье Планшар так изливал свое негодование, сидела, опустив голову. Не то чтобы она боялась взглянуть на него, но она хотела, ничем не отвлекаясь, понять, что его так взорвало. Ей было чуть-чуть стыдно за него. Он не простил ей того, что было на станции. Поэтому и набросился сейчас на нее без всякого основания и смысла. Симона поглядела на мадам. Она-то ведь хорошо знает, какое это имеет отношение к соусу. Неужели она не скажет несколько слов в ее защиту? Мадам, когда месье Планшар начал кричать, подняла голову, посмотрела на сына, потом на Симону, потом снова на сына. Когда он открыл истинную причину своего гнева, крикнув «Ты восстанавливаешь против меня моих рабочих!» Симоне показалось, что на какую-то долю секунды в жестких маленьких глазках мадам вспыхнула страшная, смертельная ненависть. Но нет, она, наверное, ошиблась. Это, конечно, ее фантазии. Мадам сохраняла полное спокойствие. Дядя Проспер откричался. Он только бросал еще раз гневанные взгляды на Симону и тяжело дышал. Симона... Ждала, что скажет мадам. Поможет она ей. Сделает замечание сыну. Вот, наконец, мадам открыла рот. «Дай мне сигареты, Симона. И спички», — сказала она бесстрастным голосом. Когда Симона подала ей папиросы и спички, она все так же безразлично сказала. «И убери со стола». Симона вынесла посуду. Стоя на кухне, она слышала из столовой притихший голос дяди. Он, очевидно, рассказывал мадам, что произошло. Он не представит дело в благоприятном свете. В лучшем случае он утаит часть правды. Симона очень хотела бы поговорить с ним с глазу на глаз. Она убеждена, что сумела бы объяснить ему все, и он бы ее понял, ведь это брат ее отца. А мадам ей совсем чужая. Мадам никогда не любила своего пасынка Пьера. Теперь, когда мадам посвящена во все, Симоне уже нельзя будет поговорить с дядей. Симона волновалась. Ей предстоят тяжелые минуты. Может быть, тяжелые дни. Однако страха она не чувствовала. Она знала, что поступила правильно. Когда она вернулась, мадам сидела уже не за столом, а в своем большом кресле в углу столовой. Редко случалось, чтобы она прерывала обед до десерта. На этот раз она это сделала. Черная и грузная, она сидела в своем кресле и курила. Она поднесла к глазам лорнет и долго разглядывала Симону. Взгляд ее присосался к девушке, он пронизывал ее насквозь, но Симона выдержала его. Мадам опустила лорнет и стряхнула пепел. Симона больше не сомневалась. Она не ошиблась, в глазах мадам действительно сверкнула тогда страшная ненависть. «Все, значит, было бесполезно», — начала мадам своим тихим, высоким, жестким голосом. «Я сделала все, что было в силах старой женщины. Я старалась выбить из тебя дух противоречия и наставить тебя на правильный путь. Я бросала слова на ветер, едва только не по нашей вине дисциплина на станции пошатнулась, как ты распоясалась, и, не постеснявшись присутствия рабочих, нагрубила своему опекуну, который столько для тебя сделал. Ты столкнулась с его врагами, ты напала на него из-за угла. И это в такое время, когда порядочные люди должны сплотиться против черни». Мадам ненадолго замолчала, ее мучила одышка. Симона стояла, не шевелясь. Она терпеливо слушала мадам, покорно вынося град оскорблений. Мадам ругала не ее, тихим, сдавленным от злобы голосом, она изливала то, что накипело у нее на сердце, против Пьера Планшара и его отца, ее мужа. Симона знала, мадам рада случаю излить, наконец, всю горечь и упреки, накопившиеся в ней за все эти годы, за десятки лет. «Если бы», — продолжала она, — «если бы не такое тяжелое время, ведь где-либо в другом месте ты бесспорно пропадешь, я бы посоветовала моему сыну убрать тебя из дому». И чем скорее, тем лучше. Я бы посоветовала ему отдать тебя куда-нибудь и платить за тебя. Прочь отсюда! Чего бы это ни стоило, но только прочь. Будь более спокойное время, я не допустила бы, чтобы мой сын терпел в своем доме такое упрямство и неблагодарность. Но сейчас ему волей-неволей придется терпеть. Предупреждаю тебя в последний раз. Ты испорчена от природы. В тебе течет дурная кровь. Мы знали твоего отца, мы предупреждали его, но все наши предупреждения ни к чему не привели. Он загубил себя и довел себя до могилы». Симона, слегка опустив голову и сжав красивый рот, стояла послушно, но совсем непокорно. «Ну, конечно. Теперь она никому в глаза не смотрит». Тихо, с невыразимым презрением, сказала мадам. Симона, хотя и стояла с опущенной головой, но она все время смотрела на мадам. А теперь она подняла голову чуть выше, спокойно, без вызова. Дядя Проспер по своей всегдашней привычке забегал из угла в угол тяжелым, но быстрым шагом. — Вы совершенно правы, маман! — отозвался он злобно. — Когда она стояла там у колонки, в этих брюках, и наискивала на меня моих рабочих, я невольно вспомнил Пьера. Он был таким же с ранней юности. Что заставило его поехать в Конго и восстанавливать чернокожих против нас? ну Какой уж это был человек! Подстрекать массы, разжигать в них алчность. Только этого ему и надо было. В собственном гнезде ему не давали ходу. Вот он его и заморал В сен мартени он не сумел завоевать себе положение. Вот его и понесло в Конго. Симона в упор смотрела на этого взбудораженного человека, бегающего взад и вперед. В ее темных, больших, глубоко сидящих глазах было смятение. Она была ошеломлена. Сколько умышленной слепоты, умышленной глупости, сколько ненависти. Неужели ему не стыдно в ее присутствии? Она ведь все понимает. Так ужасно, так преступно чернить отца. «Нечего на меня глаза пялить Вдруг вспылил дядя Проспер. Он подошел к ней, схватил ее волосатой и рукой за плечо и до боли стиснул. Он тряхнул ее. «А что же остается делать беженцам?» «И это говорит мне в лицо моя племянница. Ограбить меня, забрать мои машины, что же им еще остается делать? Это вам, тебе и твоему отцу пришлось бы по вкусу. Вы хотите анархии, потому что она принесет вам популярность и всеобщее признание». Его разгоряченное лицо склонилось над ней, она чувствовала на себе его дыхание, в котором смешался запах вина и только что съеденной им пищи. Мужественные черты были искажены, перекошены, серые глаза помутнели, взгляд беспомощно блуждал. Симоне невольно вспомнились его уши. Теперь ей не казалось странным, что они у него неправильной формы. Кверху заостренные и толстые. «Слишком я тебя баловал!» — бушевал он, но уже сдержаннее и тише. «Пороть тебя надо было до синяков, до крови!» Выбить из тебя гордыню и бунтарский дух!» Он отпустил ее. Опять забегал из угла в угол. Симона не проронила ни звука. Ей было стыдно за этого беснующегося человека. Пожалуй, даже жаль его. «Не стоит так волноваться, Проспер», — сказала мадам. Дядя Проспер присел к столу, все еще задыхаясь от возбуждения, сердито глядя в одну точку. «Поешь», — сказала мадам. Ты почти ничего не ел. Медленно, с неохотой, месье Планшар отрезал себе ломтик сыру, пожевал его и запил глотком сипа. Машинально продолжал есть.